Глава 20. 42 минуты с начала эксперимента. На стене из мониторов отлично просматривалось все помещение эксперимента. Спальни жертвы преступников, комната для терапии, кухня-гостиная, кладовки. Ни одной мертвой зоны, кроме уборных. Мещерский обвел взглядом фигуры экспертов в белых халатах. Они стояли в шахматном порядке. Поэтому при взгляде из холла казалось, что в кабинете находится минимум человек десять. На самом деле их было всего пять. Мещерский легко подхватил одного из них и перенес в дальний угол. В этот момент с его головы упал парик, обнажая гладкую голову манекена. Профессор переставлял манекенов, довольный своим решением. Он отлично знал, как работает восприятие человека и был уверен, что его фокус сработает. Для создания более убедительной картины профессор заказал парики разного цвета и сделал каждому именной бейдж. На тот случай, если бы кто-то из участников оказался слишком внимателен к деталям. Расчистив пространство от фальшивых коллег, профессор подошел к стене с пробковой доской. На доске были расклеены фотографии участников эксперимента, стикеры с пометками, вырезки из газет, распечатки текстов из интернета — Личные дела с историей каждого сложены в аккуратную стопку на столе. Мещерский тщательно изучал своих подопытных и хорошо понимал, с кем имеет дело. Профессор снял пиджак и сел за мониторы. «Ну что, приступим?» — обратился он к манекенам в углу. Мещерский открыл новый ежедневник, приобретенный специально по этому случаю, вывел на экраны звук и начал наблюдение. Джойстиком увеличивал изображение с камер, чтобы рассмотреть мельчайшие детали мимики испытуемых и предугадывать действия. Затем делал в блокноте аккуратные заметки. Он чувствовал, что полностью контролирует ситуацию.